Некоторые женщины более солидного возраста все еще носили нечто вроде национального костюма. На них были белые головные платки, повязанные как на монахинях, с цветной лентой вокруг лба. На кофтах, на линии шеи, узкая расшитая кайма, а рукава крепятся к плечам цветной ленты шириной в три дюйма. Они носят белую ткань, обвязанную вокруг икр крестообразно при помощи черных лент. Внизу виднеются их босые ноги. Почти все мужчины носят бороды. Их головы покрывают неухоженные волосы, часто также побелевшие. Сгорбившись на своих повозках с низкорослыми лошадьми, оборванные и босые, сидящие так низко, что их ноги почти касаются земли, они выглядят как гномы. С ворчанием и щелканием кнута они погоняют своих крепких лошадок, этих измученных существ, которыми управляют при помощи веревки, повязанной вокруг морды. Даже дети обращаются с ними так, будто скакать рысью их нормальное состояние. Я видел старика, который правил своей лошадью, лежа на животе на погружённой на теле гуржи. Его глаза остроно блестели над заросшим дикой бородой лицея. Я видел еще одного, который носил фильдфегельские усы, кончики которых всегда подкручивал вверх. Он сказал мне, что был в плену в майеннице во время Великой Первой мировой войны. Я стоял посреди деревни, раздавая конфеты детям. Я уже хотел дать еще одну одному мальчику, но он отказался, сказав, что у него уже есть одна, и отступил, назад улыбаясь. Две конфеты Подумать только, это слишком много. Это будет большой наглостью и бесчестно по отношению к дружелюбному иностранцу. Это правда. В пять часов должна была начаться атака дороги, ведущей в К. До этого времени не было никакого отдыха. Телефон не умолкал все время. Ребят проложили много километров провода, но они были на ногах всю ночь из-за постоянных обрывов линий связи. Линейный обход в лесах составлял определенную трудность. Попадание в предел досягаемости слишком дотошного часового в состоянии повышенной бдительности представляло значительную опасность. Коммуникации на огромных расстояниях в секторе оставляли желать лучшего. Половина разговора, как всегда, была излишней. Лейтенант фон Нервик кричал и выходил из себя и несколько раз был на грани того, чтобы разбить телефон. Время от времени командир батарея рычал, как медведь, поранивший лапу. Мы очень устали после марша и дел в течение дня, но как ни старались, не могли уснуть. Как только стало светать, полог палатки откинули, и в нее устремился холодный утренний воздух. На этот раз я стоял сзади с врачом, в то время как другие ушли на артиллерийские позиции. Атака началась одновременно с севера и юга. Ее цель состояла в том, чтобы ликвидировать брешь почти в два километра, включая мост, затем отодвинуть фронт настолько далеко на восток, чтобы обезопасить линию коммуникации вдоль дороги. С нашей стороны при выдвижении с севера медленно велось наступление на оказывающего сопротивление противника на правом фланге. Наши потери были большими. Вражеские снайперы, некоторые с пулеметами, засели на деревьях в ожидании прохождения нашей пехоты, а затем открыли огонь с тыла. Тактика противника оказалась энергичной и гибкой. Было невозможно развернуть артиллерию в заболоченных лесах, но он восполнил этот недостаток широко используя минометы. У моста Он штав накопался, грамотно расположив и хорошо замаскировав оборонительные позиции, на которых среди прочего были установлены 16 огнеметов. Здесь мы потеряли своего командира батареи. Его место занял командир легких батарей. После артиллерийской подготовки из его орудий он собрал пехоту. В то же время другой командир батальона организовывал другие части, которые были рассеяны в результате тяжелых потерь и гибели их офицеров. Итак, атака была возобновлена. По своей собственной инициативе командир другой легкой батареи прорвался с юга вместе со связистами и несколькими пехотинцами. Он перебрался через мост и захватил к северо-востоку от него позиции противника в рукопашном бою. В то же время наше левое крыло пробилось через заболоченный лес севера и прорвалось на позиции противника совершенно неожиданно для него.